ЧАСТЬ ПЯТАЯ Человека преследуют ужасные кошмары. За ним гонится демон. Он обращается к психотерапевту. Тот говорит, что во сне человек должен обернуться и посмотреть демону в лицо, иначе никогда не сможет от него сбежать. Человек клянется так и сделать, но каждую ночь в кошмаре снова убегает. Наконец он находит в себе силы обернуться и посмотреть демону в лицо. «Зачем ты гонишься за мной?» — спрашивает он. «Не знаю. Это твой сон», — отвечает демон. Лишь когда он уехал, я заметила, что он подписал для меня книгу. А мне было любопытно, как он ее подпишет. Можно же подписать так, что никто ни о чем не догадается, с наилучшими пожеланиями или искренне ваш. Но он сделал хитрее. Даже если бы Бен увидел, он ничего не заподозрил бы. Это между нами, пожевальщиками. Надеюсь, ты окажешься среди выживших. Расстаться с человеком — это как резко слезть с наркоты. Спорт помогает. Музыка — немного. Смогу ли я забыть? Конечно, смогу. Пытаюсь объяснить Трейси про нас с Уилом. Мол, у нас было что-то вроде военного романа, только без войны и без секса. Она смотрит на меня. Так у вас ничего не было? Проходит день, потом другой, третий, но я не буду объяснять, как это бывает, потому что вы наверняка тоже знаете, как проходит время. Вопрос. Как не терять оптимизм? Ответ. Если вам не хватает железа, положите несколько железных гвоздей в глубокую тарелку с лимонным соком и оставьте на ночь. Утром сделайте лимонад. Мама. Мама. Мама. «Иногда подумаешь, о чем то и хочется ему рассказать. Захожу к Мохону и покупаю огурец. Растительную пищу добывать проще, чем мясо, а главное, что сбор растений и занятия бесшумные. Это очень важно, когда враг рядом. Как-то раз мне приходится бежать за автобусом, и когда я нагоняю его, задыхаясь от натуги, тут же понимаю, все мои приготовления к апокалипсису обречены. Я умру рано и бесславно. В древности тоже готовились к экстремальным ситуациям», рассказывает Бен. «Античные мистики верили, что в подземном мире Душа недавно умершего человека первым делом увидит воды леты, подземные реки, что течет под тенью белого кипариса. Душа пребывает в царстве мертвых, мучаясь от жажды, но должна сопротивляться желанию испить из леты, потому что воды ее несут забвение. Поэтому мистики учились терпеть сильную жажду. Это входило в программу их подготовки. Представьте, что солнечный свет потускнеет. Помню, на первом свидании я все ждала, что Бен расскажет мне о своем ужасном детстве или признается, что недавно начал принимать наркотики. Но он рассказал о городском огороде, где у него была своя грядка. Пожаловался, что никак не может вырастить баклажаны, но не теряет надежды. Вот если бы чуть меньше осадков и чуть больше солнца, точно не помню, что именно ему было нужно — осадки или солнце. Один пустынный отец сумел изгнать демонов и после разговаривался с ними. — Что напугало вас? Неужто пост так повлиял? «Мы не нуждаемся в воде и пище», — отвечали демоны. «Или все ночные бдения? «Мы никогда не спим», — отвечали они. «Тогда изгнало вас уединение от мира?» «В пустыне мы живем, уединения не боимся». «Так что за сила прогнала вас прочь?» «Боимся мы лишь одного — смирения». «Прихожу домой». илай с Беном играют в настольную игру. «Дай мне дерево, а я тебе пшеницу и кирпичи», — говорит Элай. Я снова спрашиваю, что можно сделать, как его подготовить. «Неплохо, если у него будут какие-то навыки», — отвечает она. «И, разумеется, никаких детей».